Шутить изволите товарищи майор у меня в строю бойцов чуть не вдвое меньше только прорвавшихся немцев какая уж тут контратака а ведь еще и со стороны реки противник подходит его кто держать будет не думаю я что комиссар этого бы не понял да и кроме того что эти фрицы смогут сделать стрелять будут В кого? Пулеметы в подвалах стоят, на улице никого нет. Связи у этих окруженцев нет. И корректировать огонь своих пушек они не в состоянии. Попытка прорыва слишком дорого им обошлась. Они уже успели привыкнуть, что тут повсюду натыканы мины. Идти можно только по дорогам, так что будут ждать своих. Назад они, скорее всего, не пойдут. У них тоже за это спасибо не скажут. Вашими бы устами. Ладно, подождем. Тем более, что другого выхода у нас все равно нет. Ну и ладушки, вы тут присмотрите, пожалуйста, за обстановкой. А я к артиллеристам пробегусь. связи с ними нет, а у меня на них большие надежды имеются». — Вы уж поосторожнее там, Александр Павлович. Добро? — Так и мне еще собственная голова дорога, товарищ майор. Вскочив с места, я пошатнулся. Вот черт! Не иначе, как ноги отсидел, аж в сторону повело. Сделав несколько шагов, я мысленно присвистнул. Ноги продолжали болеть. — Нет, вот выберусь из этой заварухи. — Надо будет потребовать от командования хотя бы пару суток, чтобы просто отоспаться, иначе я скоро на ровном месте падать начну. Вон, даже в ушах зашумело, наверное, от резкого вскакивания с места. А ведь раньше этого не было. Добегался, блин! Сопровождаемый безотлочным Ковальчуком, Я осторожно пробирался по развалинам, обходя площадь с окруженными фрицами. Он все время внимательно осматривался по сторонам, словно ожидая от немцев какой-то подолянки. Но они пока сидели тихо, из домов не лезли. Вот интересно, а что же сейчас думает их командир? Не может же он сидеть в этих домах до бесконечности? — Йоганн, посмотри налево. — Чего там? Низкорослый ефрейтор оторвался от стереотрубы и обернулся. — Похоже, эти жестянщики слегка перегрелись. Вон, смотри, сюда едет их танк. — Ну и что? — А то, что все танки стоят у моста, ждут наведения пантонов А этот зачем-то поперся к нам. — Ну, мало ли, какие у них могут быть соображения. «Может быть, охрану хотят усилить?» «Танкам-то?» Его собеседник радист присел на край двери фургона, свесив ноги наружу. Наушники он снял и повесил их на специальный крючок около стола. «У нас же есть парочка солдат, тебе мало?» «А тот грузовик тебя на размышления не наводит?» Ефрейтор распрямил спину, И ткнул рукой востов сгоревшей радиомашины, черневшей метров в собеседников. Кто-то же сумел его здесь обстрелять и поджечь. Ну, пули могли прилететь из того берега. Русских выбили оттуда еще утром, а машина сгорела почти в 11 тогда, когда их уже и в помине не было. Нет, этот стрелок сидел где-то здесь. Пехота прочесала окрестности даже и стреляли в кого-то, но, скорее всего, этот фанатик залег в какой-то яме с мусором. — Да пускай валятся там и дальше. Пусть тогда танк прикроет нас с тылу, хорошо? — Ладно, я поговорю с танкистами. Может, у них и еще какая-то другая задача есть? Надо за одной наших солдат позвать, пусть объяснят этим жестянчикам что у нас тут и как в том что такая задача действительно имелась он убедился уже через несколько минут когда ловко выпрыгнувший из танковой башни матрос всадил ему нож под ребро падая на землю ефрейтор ею слышал истошный крик радиста них шилсен, гитлер капут издавленные хрипы Со стороны подошедших поближе охранников. Что-то немцы подозрительно затихли. Ну, я понимаю, по ним никто не стреляет. Так что и в ответ палить некуда. Но уж больно мне-то их спокойствие не нравится. Задницей чую, готовят они нам какую-то пакость. насколь масштабную? Атака пехоты? Возможно. На толку с нее сейчас? До площади им не дойти, не пустим. Минометный огонь? Куда? По каким целям? Вот и позиции артиллеристов. Трофейная пушка вся обложена мешками с песком и завалена поверх них различным мусором. Сразу у Гинни рассмотреть, что же это такое на самом деле. Хозяйничал здесь сам Нечипорух. Вот же обстоятельный мужик, аж завидки берут. Орудийный дворик только что не подметён Сверху затянут маск сетью. Все снаряды подготовлены к бою. Ящики открыты. Почти десяток бойцов ждет своей очереди. Надо же! Я о возможных потерях подумал. Уважаю. А впереди пушки угадывался окоп. Пулемет там стоит. Перехватив мой вопросительный взгляд, пояснил сержант. Так, у вас же его не было. голову принес, товарищ командир. И сам пришел. Я, говорит, солдат, а не кладовщик. Не хочу так помирать. Родным стыдно будет. Мол, ушел воевать, а помер на куче барахла. А коптерка его где? Немцы из своих пушек накрыли, еле успел выскочить, — говорит, — вход там засыпало. Только пулемет с патронами и вынес. ах и врет наш коптер. Небось, цел его подвал, чтобы его разнести, и шести дюймов маловато будет. Хотя я его понимал. Ладно, пусть будет пулеметчиком. Все равно почти все уже раздали на позиции. — Нечипорок. — А тебя не удивляет, что немцы затихли? Чего они ждут-то? — Так все ясно, командир. Мост-то не чинят или новый наводят. — С чего ты это взял? — А я эти места знаю. Мы, когда в наступлении шли, летом еще проходили тут. Речка тут хоть мала, да хитра, береготопкие и неудобные. Тут на всю округу два моста. Один еще летом сами немцы разнесли, только этот и остался. К аэродрому тот самый путь удобный. Если, конечно, танками идти. Пехота-то она всюду пройдет. Ну уж и всюду. Ну, почти всюду. Приказ будет немцы отсюда хоть по-пластунски да доползут до аэродрома. Сам поди знаешь, они вояки грамотные. А что ж тогда тут завязли? Так непривычно ты, командир, здесь оборону построил. У меня это четвертая, почитай, война. Так подобных фокусов видеть не приходилось. Ну, конечно, кое-что я и раньше встречал, но все больше по одному. А так, чтобы в кучу и мины запихать, и пушки, до да засаду эту с моряками-то. Учился где? Пришлось. Так ты думаешь, мост? И к бабке не ходи. Без танков они эту деревню не пройдут. Ну, в смысле, без потерь больших не пройдут. А с пройдут. Ну, что-то на минах потеряют. Мы пару-тройку сожжем, остальные пройдут. невесело это у тебя выходит, не чепорук. Так два-три танка немцы сюда и не пошлют. Вдарят не меньше, чем десятком И как же ты тут собираешься воевать с таким-то настроением? А как и всегда воевал. До последнего нечто я не знаю, что там позади нас-то Хоть кого из фрицев с собой прихватим. Все легче нашим ребятам там будет. Но ты на тот свет-то раньше времени не торопись. — Еще поживем? — А чего у тебя все бойцы? — На огневой делают. Не час прилетит, чего? — А вот как время настанет, они мне всю маскировку и разберут быстренько, а потом уже в укрытие сбегут. Для них тоже дело найдется. Пусть с винтовками по сторонам поглядывают, чтобы не подполз какой-нибудь недогарок.